Карен Макманус. Двое могут хранить секрет. Посвящается Габриэле, Каролине и Эрику. Глава первая. Эллери. Пятница, 30 августа. Если бы я верила в приметы, то эту назвала бы плохой. На багажной карусели остался только один чемодан ярко розовые обклеенные стикерами Hello Kitty и совершенно точно не мой. Опираясь на ручку своего громадного чемодана, мой брат Эзра наблюдает, как это чудовище в четвертый раз проплывает мимо нас. Толпа вокруг карусели почти рассеялась, кроме парочки, которая ссорится из-за того, кто должен был отследить бронь их прокатного автомобиля. Может возьмешь этот? Предлагает Эзра. Хозяйка, кто бы она ни была, летела, похоже, не нашим рейсом, а гардеробчик у нее спорим прикольный. Скорее всего, куча вещей в горошек и с блесками. Звонит его телефон, и он достает его из кармана. Бабуля ждет нас на улице. Просто невероятно ворчу я, пиная ногой в кроссовке металлический бок карусели. В том чемодане вся моя жизнь. Небольшое преувеличение. До последних почти восьми часов вся моя настоящая жизнь находилась в Лапуэнте, штат Калифорния, за вычетом нескольких ящиков, отправленных в Вермонт на прошлой неделе. В чемодане находятся остатки. Наверное, нужно написать заявление. Эзра окидывает взглядом зону выдачи багажа, приглаживая свои коротко стрижные волосы. До недавнего времени у него были густые и тёмные кудри, постоянно падающие, как и у меня, на глаза, и я до сих пор не могу привыкнуть к новой прическе, которой он обзавелся летом. Брат берет свой чемодан на изготовку и поворачивается к стойке информации. «Думаю, нам туда». Тойщий парень за стойкой с россыпью красных прыщей на щеках и подбородке похож на старшеклассника. Золотистая карточка с именем Энди неровно приколота к его синей безрукавке. Энди кривит тонкие губы, пока я рассказываю ему о своем чемодане и, вытянув шею, смотрит на багаж хеллоу Кити по-прежнему нарезающий круги на карусели. Рейс 56-24 из Лос-Анджелеса с пересадкой в Шарлотте я киваю. Вы уверены, что это не ваш? Абсолютно плохо. Хотя, думаю, он найдется. Вам нужно заполнить вот это. Выдвинув ящик, он достает бланк и дает его мне. «Где-то тут была ручка», — бормочет он, без особого усердия хлопая по стопке бумаг. «У меня есть». Расстегнув молнию наружного кармана на рюкзаке, я вытаскиваю и кладу на стойку книгу в твердом переплете и пытаюсь нашарить ручку. При виде потрёпанной обложки Эзер поднимает брови. «Ты серьезно, Эллари? спрашивает он. «Ты взяла в самолет хладнокровное убийство?» Почему ты не отправила его с остальными книгами? Она ценная, — говорю я в свое оправдание. Эзра закатывает глаза. «Ты же знаешь, что подпись Трумана Капоты не настоящая». Сейди надули. «Ну и что? Важно намерение», — бормочу я. Четыре года назад, получив роль трупа номер два в законе и порядке, наша мать купила мне на eBay подписанный экземпляр первого издания. Эзри она подарила обложку от альбома Sex Pistols с автографом Сида Вишеса, вероятно, таким же фальшивым. Вместо этого следовало бы купить автомобиль с надежными тормозами. Но Сэйди никогда не умела планировать наперед. В любом случае, ты же знаешь эту присказку: пришел в страну одноглазых, ручка наконец отыскивается, и я начинаю вписывать в бланк свое имя. Значит, вы направляетесь в Эхоридж? – спрашивает Энди. Я замираю перед вторым «К» в моей фамилии, и он поясняет. Его больше так не называют. И вы рано. Он откроется только через неделю. Знаю. Я не тематический парк имела в виду. Я имела в виду... Я умолкаю, не сказав «город» и запихиваю «хладнокровное убийство» в рюкзак. «Неважно», — говорю я, возвращаясь к бланку заявления. «Сколько времени обычно занимает поиск багажа?» «По идее, не больше дня». Энди переводит взгляд Сезры на меня. «Вы, ребята, очень похожи. Близнецы?» Я киваю, продолжая писать. Неизменно вежливый Эзра отвечает. «Да». «Я тоже должен был быть близнецом», — заявляет Энди. Но второго поглотила матка. Эзра удивленно фыркает, и я подавляю смешок. «Это постоянно случается с моим братом. Люди делятся с ним самыми странными вещами. Может, у нас одинаковые лица, но доверие у всех вызывает его физиономия». «Я всегда считал, что здорово было бы иметь близнеца. Можно притворяться друг другом и путать людей». Я подняла взгляд, и Энди, прищурившись, снова оглядел нас. «Ну, думаю, у вас это не получится. Вы не полные близнецы». Определенно нет», — застывшей улыбкой отвечает Эзра. «Я пишу быстрее и вручаю заполненный бланк Энди, который отрывает верхние листки и отдает мне копию на желтой бумаге». «Значит, мне кто-то позвонит, да?» — спрашиваю я. «Да», — отвечает Энди. «Если не позвонят, завтра позвоните по номеру, указанному внизу. Желаю хорошо отдохнуть в Эхаридже». Эзра громко вздыхает, когда мы идем к вращающейся двери, и я улыбаюсь ему через плечо. «Ты обзаводишься милейшими друзьями». Он передергивается. Из головы не выходит. Поглотила. «Как это вообще может случиться? Неужели он...» «Нет» не стану сочинять, и знать не хочу. Как, однако, наверное, странно расти с этим, а? Зная, что не тем близнецом вполне мог оказаться ты. Мы выходим из двери навстречу волне душного, насыщенного выхлопными газами воздуха, который застаёт меня врасплох. Я ожидала, что даже в последний день августа в Вермонте будет куда холоднее, чем в Калифорнии. Я приподнимаю волосы на шее, а Эзра прокручивает сообщение в телефоне. «Бабуля говорит, что объезжает по кругу, потому что не хочет парковаться», — сообщает он. Я поднимаю брови. «Бабуля пишет сообщение и ведет машину?» «По-видимому». Я не видела бабушку с тех пор, как она навещала нас в Калифорнии 10 лет назад, но, по моим воспоминаниям, это было на нее не похоже. Мы ждем еще несколько минут, изновая от жары, пока рядом с нами не останавливается оливкового цвета «Субару Универсал». Стекло со стороны пассажирского сиденья опускается и высовывается бабули на голова. Бабушка очень похожа на себя по скайпу, хотя густую седую челку явно подстригли недавно. «Давайте, садитесь», — зовет она, косясь на полицейского автоинспектора в нескольких шагах от нас. «Стоять можно не больше минуты». Голова бабули скрывается, и Эзра катит свой одинокий чемодан к багажнику. Когда мы забираемся на заднее сиденье, бабуля поворачивается к нам, поворачивается и более молодая женщина, которая сидит за рулем. Эллари, Эзра, это Мелани Килдов. Ее семья живет на нашей улице. У меня было жуткое ночное видение, поэтому Мелани оказала любезность и села за руль. В молодости она одно время сидела с вашей матерью, когда та была младенцем. Вероятно, вы слышали это имя. Вытарищив глаза, мы с Эзрой переглядываемся. «Да, да, слышали. Сейди уехала из Эхариджи, когда ей было 18, и приезжала сюда всего дважды. Первый раз за год до нашего рождения, когда умер от инфаркта наш дед. Во второй раз это произошло пять лет назад. Она поехала на похороны дочери подростка Мелани. Мы с Эзрой сидели дома и смотрели специальный выпуск сериала о подлинных преступлениях «Тайна территории убийства». С нами оставалась наша соседка. Меня заворожила история Лейси Килдов, красивой блондинки, королевы осеннего бала в родном городе моей матери. Девушку нашли задушенной в тематическом парке Хэллоуин. Энди из аэропорта был прав. Несколько месяцев спустя владелец парка изменил название территории убийств на ферма страха. Думаю, этот случай не привлек бы такого внимания всей страны, если бы не попавшая в точку названия парка. Или если бы Лейси не стала второй красавицей-подростком из Эхо-Риджи, даже с той же улицы, попавшей в трагические заголовки средств массовой информации. Вернувшись с похорон Лейси, Сейди не ответила ни на один наш вопрос. "Я просто хочу об этом забыть", говорила она всякий раз, когда мы спрашивали. Именно это она говорила про Эхоридж всю нашу жизнь. Какая ирония, думается мне, что в конце концов мы здесь оказались. «Приятно познакомиться», — произносит Эзра, «пока я каким-то образом ухитряюсь подавиться собственной слюной. Он стукает меня по спине сильнее, чем необходимо. не красиво поблекшей красотой. У нее светло-русые волосы, заплетённые во французскую косу, светло-голубые глаза, россыпь веснушек. Она обезоруживающе улыбается, демонстрируя отсутствие некоторых зубов. Взаимно. Простите, что опоздали, но движение, на удивление, плотное». «Как долетели?» Не успевает Эзра ответить, как громкий стук по крыше «Субару» заставляет бабулю подскочить. «Продолжайте движение!» — кричит автоинспектор. «Берлингтон — самый грубый город», — пыхтит бабуля. Нажатием кнопки она поднимает стекло, а Мелани пристраивается за каким-то такси. Таращась в затылок Мелани, я вожусь с ремнём безопасности». Не ожидала вот так ее встретить. Я понимала, что рано или поздно это произойдет, раз уж они с бабулей-соседки. Но я думала, что просто помашу ей рукой, когда буду вносить мусор. Но никак не отправлюсь с ней в часовую поездку, едва приземлившись в Вермонте. «Я сожалею из-за происшествия с вашей мамой», — произносит Мелани, выезжая с территории аэропорта и двигаясь по узкому шоссе, пестрящему дорожными знаками на зелёном фоне. Почти 10 часов вечера, и грубкие строения перед нами мерцают освещенными окнами. Но я рада, что она получает всю необходимую помощь. Сэйди такая сильная женщина. Уверена, вы скоро с ней воссоединитесь, но надеюсь, что вы хорошо проведете время в Эхаридже. Это милый городок. Я знаю, что Нори не терпится вам его показать. Вот, вот как следует вести неловкую беседу». «Никакого тебе вступления. Мне жаль, что ваша мама въехала на своей машине в ювелирный магазин, находясь под сильным воздействием опиоидов, и теперь вынуждена проходить четырёхмесячный курс реабилитации. Просто обозначь неприятную тему. Отойди в сторонку и плавно переместись в более спокойные воды разговора. Добро пожаловать в Эхаридж. Вскоре после выезда на автостраду я засыпаю и не шевелюсь, пока резко не просыпаюсь от громкого шума. Такое впечатление, будто машину со всех сторон забрасывают камнями. В растерянности я поворачиваюсь к Эзри, но он тоже ничего не понимает. Бабуля поворачивается на своем сиденье и кричит, чтобы перекрыть грохот. «Град! Не такая уж редкость в это время года, хотя довольно крупный в этот раз!» «Я остановлюсь, пусть пройдет, кричит Мелани. Она сворачивает с дороги в парк. Град припускает сильнее — Я невольно думаю, что потом мыло не обнаружит на своей машине сотни крохотных сколов. Одна, особенно крупная градина, ударяет прямо в центр лобового стекла, так что все мы вздрагиваем. «Почему идет град?» — спрашиваю я. «В Берлингтоне же было жарко». «Град формируется в облачном слое», — объясняет бабуля, показывая на небо. «Там температура минусовая. Но на земле градины быстро растают». Теплоты в ее голосе нет, не уверена, что бабуля вообще способна на такое чувство. Но впервые за вечер он звучит оживленно. По профессии бабуля учитель, и очевидно, что в этой роли она чувствует себя более комфортно, чем в роли бабушки-опекунши. Но я ее и не виню. Ей придется терпеть нас в течение 16 недель лечения, предписанного Сейди судом и наоборот. Судья настоял, чтобы мы жили с родственниками, что резко ограничило наши возможности. Наш отец был мужчиной на одну ночь, каскадер, ну или так он себя называл в течение двух часов страсти, которые они с Эйди провели вместе после знакомства в каком-то клубе в Лос-Анджелесе. У нас нет ни тетек, ни дядьёв, ни двоюродных братьев и сестер, Ни одной способной приютить нас живой души, за исключением бабули. Несколько минут мы сидим в молчании, наблюдая, как градины отскакивают от капота машины, пока интенсивность града не снижается, и он, наконец, не прекращается совсем. Мелани возвращается на дорогу, я смотрю на часы на приборной доске. «Скоро одиннадцать. Я проспала почти час. Ткнув Эзру в бок, я спрашиваю, мы уже почти на месте, да?» «Почти», — отвечает Эзра, — понижает голос. «Какая насыщенная жизнь в пятницу вечером! Сколько миль проехали и не встретили ни одного здания!» За окном непроглядная тьма, и даже несколько раз, протерев глаза, я смутно вижу только расплывчатые силуэты деревьев. Однако я не оставляю попыток, потому что хочу увидеть место, из которого Сейди уехала при первой же возможности». «Это похоже на жизнь внутри почтовой открытки», — говорила она. «Красивое, солнечное и замкнутое пространство. Все в хариджи живут так, будто ты исчезнешь, если осмелишься пересечь границу». Колесо автомобиля попадает в выбоину, меня бросает в сторону, и ремень безопасности впивается в шею. Эзра зевает так сильно, что щелкает челюстью. Уверена, что пока я спала, он чувствовал себя обязанным бодрствовать и поддерживать беседу, хотя уже несколько дней мы оба толком не спали. «До дома меньше мили». Мы оба вздрагиваем от голоса бабули, донёсшегося с переднего сиденья. «Мы только что проехали баннер «Добро пожаловать в Эхо хотя он так плохо освещен, что, думаю, мы его даже не заметили. Она права. Я не заметила, хотя делала мысленную заметку не пропустить его». Этот самый баннер, о котором в числе немногих других вещей, связанных с Эхариджем, Сэдди вообще говорила обычно после нескольких бокалов вина. «Население — 4935 человек. Никогда не менялось за все 18 лет, что я там прожила», — говорила она с ухмылкой. «По-видимому, если ты собираешься кого-то привести, сначала нужно кого-то увести. «Эстакада, Мелани». В голосе бабули звучит «предостережение». Я знаю. Дорога резко поворачивает, когда мы проезжаем под аркой из серого камня, и Мелани до предела снижает скорость. Фонари на этом участке дороги нет, и она включает дальний свет. «Нет пассажира хуже бабули», — шепчет Эзра. «Правда?» — тоже шепотом отвечаю я. Но Мелани так осторожно ведет. «Если только мы не стоим на красный свет, мы едем слишком быстро». Я фыркаю как раз в тот момент, когда моя бабушка рявкает. «Стой!» таким приказным тоном, что мы с Эзрой вздрагиваем. На долю секунды я думаю, что ее слух улавливает ультразвуковые частоты, и ее раздражает наша несдержанность. Затем Мелани бьет по тормозам, остановив автомобиль так резко, что я ныряю вперед, натянув ремень безопасности. «Какого?» — одновременно произносим мы с Эзрой. Но Мелани и бабуля уже отстегнули свои ремни и выбрались из машины. Мы растерянно переглядываемся и тоже вылезаем наружу. На земле вокруг нас лужи полурастаявшего града, и я обхожу их, направляясь к бабушке. Она стоит перед автомобилем Мелани, уставившись на участок дороги, ярко освещенный фарами, и на неподвижную фигуру, лежащую как раз посередине дороги. Это мужчина, весь в крови, шея повернута под ужасно неестественным углом, а широко открытые глаза смотрят в никуда».